Глава двадцать первая Лоз или Лоз, Вика не расслышала, как точно зовут самого молодого из баронских дружинников, вызвавшегося на поединок пари с ней. «Курточка у тебя хороша, жалко такую попортить», – он весело скалился в лицо соперницы. Чё ты улыбишься, как параша? Вике почему-то вспомнилась фраза одного из байкеров, того самого, что из бандитов стал бизнесменом, сохранив при этом некоторые привычки и словечки своей неправедной жизни. Но, разумеется, ответила культурнее. Не хвались на рать едучи. Поединок парень не был чем-то из ряда вон выходящим событием. Такие своего рода спарринги часто устраивались и в среде наемников, и между абордажниками, да и солдаты и офицеры регулярных полков-владителей любили этим развлечением баловаться. Поединки пари обычно проводились на какой-нибудь приз или желание. Бойцы в них участвующие, как правило, выходили в легких доспехах из магически укрепленной кожи, Сражение шло до первого или нескольких, как договорятся, несильных ударов именно по доспеху. Повредить сопернику открытые незащищенные участки тела считалось поражением. Понятно, что оружие не игрушка, и случалось порой всякое, но так и в луже бывает люди тонут. Да я и не хвалюсь. Несмотря на шутливый разговор, лос или лос, ходя кругом, как его соперница, внимательно приглядывался к ее движениям. Они договорились о поединке до первого удара, поэтому цена ошибки была очень высока, а расстраивать своего господина наемник не хотел. Просто смотрю, тебя даже двигаться правильно не научили. А ты попробуй-ка доберись до комиссарского тела подначила его Вика. Разумеется, все происходящее было для нее развлечением. Сущность обеспечила ее владением навыков двух самых лучших фехтовальных школ во всех мирах. Не по доброте, естественно, а из-за того, что забираемые ею из этого мира смотрители обладали и такими умениями, равновесие должно было сохраниться в полном объеме. Вика по сравнению со своим соперником была словно Кассиус Клей, известный под именем Мухаммед Али против мальчика, чемпиона по боксу в школьной секции. Она могла сделать с этим лосом или лозом что угодно в любой миг. Понятно, что демонстрировать свои настоящие возможности она вовсе не собиралась, но и прикидываться слабенькой не думала барон хенст придумал хитрый план как получить возможность склонить понравившуюся ему девушку наемницу к большой и чистой любви и первым пунктом этого плана как его раскусила попаданка было получить себе временно обольщение глупенькой молодой вики он предложил такое пари если выигрывает его молодой дружинник то Вика отказывается от заключенного договора найма. Выплату полагающейся неустойки барон берет на себя и идет к нему в дружину сроком на год. А если вдруг каким-то образом победит в поединке она, то Хернст примет ее у себя в замке как благородную гостью, а не простолюдинку со всеми вытекающими из этого приема развлечениями. То есть и в том, и в другом случае интригант получал желаемое – время для ухаживания за девушкой. Естественно, первый вариант для барона более предпочтителен. Если бы Вика отказалась, то никаких серьезных последствий для нее бы не было. Хернст не походил на отморозка. Но ей самой захотелось побывать в настоящем феодальном замке – она ведь раньше в родном мире их только на картинках и видела, а в этом вообще никак. «Комиссар, это второе твое имя? Ты разве успела замуж с нашей-то работой выйти?» Лос или Лос сделал неожиданный резкий выпад, стремясь ударить острием меча в левую сторону груди, но для Вики все его атаки были очевидны еще до их начала, по характерным напряжением мышц, положению ног и даже взглядом. «Оп, не попал! А ты шустра!» Шустра, но не замужем. Вика легко увела в сторону очередной выпад дружинника и сменила направление движения. Впрочем, ей все эти танцы были ни к чему. Захотела бы прикончить, сделала бы это еще при его неудачной первой атаке, да даже бы и до нее но надо все же показывать мастерство, близкое к здешним известным приемам боя. «Победишь меня, прямо тут тебе отдамся», – в стиле грубых наемников пошутила она. Стоявшие вокруг дружинники и маг засмеялись, а вот барон притворно нахмурился. «Но-но, не торопись с выбором наемницы, может, найдется среди нас и кое-кто более достойный». Поддержал он развлечение. Настоящий мужчина! Да где они, мужчины-то, усмехнулась Вика, были, да вывелись все. Дальше попаданка, словно в подтверждение своих слов, принялась активно атаковать то ли лоса, то ли лоза, перемещаясь с огромной для местных почти невозможной скоростью, при том, что реально она могла на ускорении ассасинов двигаться раза в три быстрее. Но слишком выделяться Вика не стала, и так ее молниеносные атаки заставили всех зрителей забыть про шуточки-прибауточки. Почти сразу опытные вояки поняли, что эта молодая и красивая девушка над их товарищем просто издевается, что ударить мечом, острием или рубящей частью клинка, по его кожаному доспеху завершив поединок пари, она может в любой момент. Понял это и сам лоз или лоз, и служить дальше развлечением не пожелал. «Признаю свое поражение», – сказал он, останавливая бой и бросая меч на землю. «Спасибо за урок». Наемник уважительно поклонился Вике, а затем извинился перед бароном. «Прости, господин, но сам видишь». «Вижу», – кивнул Хернст, глядя на попаданку уже совсем другим взглядом в котором к желанию обаять ее примешались удивление и уважение. «Где ты так здорово биться научилась, Вика?» Его дружинники и явно тоже хотели бы это знать. Они стояли изумленно, открыв рты. «У меня дядя, любимый, всю жизнь с измальства в абордажных командах служил, он и научил. А что? Вполне нормальный отмаз». С Дебором он, кажется, не прошел, зато здесь вполне сгодится. Все равно никто не сможет доказать обратное. Знатный, видать, воин был. Барон подошел к Вике и хотел отечески положить ей руку на плечо, но она ловко уклонилась. А незачем покровительственный жест сочетать с сальным взглядом. «И ты молодец!» Он сделал вид, будто бы ничего и не было. «Что же, раз ты выиграла, то моя очередь рассчитываться. Приглашаю тебя быть гостем в моем замке». «Сочту за честь». Вика предстала самой учтивостью. До обиталища барона они ехали меньше гонга, и попаданка даже пожалела, что так быстро. Излишняя прилипчивость Хернста с лихвой окупалась его талантами рассказчика. Вике было интересно слушать его хвастливые байки о подвигах в локальной войне с одним из сатрапов цинарской империи. Как поняла Вика, эта соседняя империя представляла нечто похожее на королевство Датар, только у них в Датаре всем заправляли герцоги без оглядки на короля Кальвина, а в Ценаре реальные бразды правления находились в руках сатрапов провинций Самая существенная разница между двумя государствами заключалась в размерах. Любая имперская сатрапия была больше королевства, и когда недружелюбный сосед решил обогатиться за счет ожиреющих на океанской торговле датарцев, то герцогам королевство пришлось на время забыть о взаимных распрях и выступить единым фронтом против грабителя в ецы и гленцем авелирцы и цивихцы янинцы и мелонектцы все встали в строй объединенной армии королевства не ожидавший подобного поворота событий цинарский сатрап пришедший по шерсть ушел стриженным как говорится то что рассказывал барон вика смело делило на три а иногда и на четыре привил тот безбожно но очень увлекательно. Замок Хернст по Пападанку разочаровал с первого же взгляда. Разумеется, она не ожидала увидеть подобие замка баварских королей, но в ее представлении жилплощадь средневекового барона должна была выглядеть все же более внушительно. Здесь же перед нею предстали стены высотой не более 10 метров, изломанным кругом оградившие пространство в сотню шагов в диаметре и всего четыре башни, донжон и три выступающие из стен, одна из которых имела ворота. Вот ворота выглядели так, как она себе и представляла с подъемным мостом через ров и тяжелой металлической опускаемой решеткой. Но еще большее разочарование ожидало попаданку внутри. И вызвано оно было вовсе не видом внутри замковых строений и не общей неухоженностью, как раз это для нее все являлось ожидаемым, а той программой увеселений, которую устроил барон своей гостья. Но, в общем-то, если бы она включила мозги, то могла и догадаться, какие в средневековом замке могут быть развлечения. Пожрать обильно, разумеется, а еще что? Театр, музей, концерт, спортивные состязания, игры, а вот и нет. Вика обреченно вздохнула, когда после гротескно переполненного на торжественном обеде стола за которым барон все время глупо шутил, глядя на гостю, а его жена, сухая как жертв, с тонкими внить нить губами злобно их кривила, всех присутствующих пригласили в замковый двор. На обеде помимо барона с супругой, их восьмилетней дочери, мамкиной копии только моложе сестры барона, сорокалетней приживалы и родового мага, была и почти вся дружина в два десятка человек, кроме дежурной смены. Так что на вытянутом вдоль всего баронского особняка крыльце собралась немаленькая компания. Еще больше народа собралось по периметру двора вдоль замковых стен, амбаров, конюшен, сараев и прочих построек. Это была как замковая прислуга, так и крестьяне из близлежащей деревушки. Дети облюбовали себе места повыше, на крышах подсобных строений. И, разумеется, развлекаться сейчас дорогой и желанной гости предстояло, глядя на казнь преступников, чьи провинности относились к ведению баронского суда. Рассматривая троих несчастных, которых сейчас умертвят, и гадалки не ходи, сделают это максимально мучительно и показательно жестоко, Вика хорошо понимала, что ее приезд тут ни при чем. Этих преступников казнили бы в любом случае, просто приручили бы к другому какому-нибудь событию. Судя по внешнему виду приговоренных, в подземельях они провели уже достаточно много времени. Их одежда была даже не столько рваной и поистрепавшейся, сколько прогнившей. Молодые парень и девушка, как объяснил ей Лоз, все же на обеде она уточнила вопрос с его именем, были беглыми крепостными, и сейчас их должны были затравить медведем. Очень увлекательное, по мнению всех собравшихся, зрелище. Гораздо интереснее, чем сожжение раба-мага, третьей намечаемой жертвой казни, помогавшего скрыться этим крестьянам. Для Вики в этом мире, конечно же, многое было удивительно, но дольше всего у нее не укладывалось в голове то, что маги не являлись отдельным сословием, во всяком случае на Алернии. В другом полушарии был еще материк Волания, там, как слышала еще Нелла, все обстояло по-другому. Магические способности могли появиться у детей дворян или простолюдинов, свободных или рабов, и их наличие никак не изменяло социальный статус мага, даже если размер его магического резерва был очень большим. попаданка вначале даже не представляла, как можно держать в неволе сильного мага, но потом поняла, что ничего особенного в этом нет. Держали же в земной истории могучих рабов-гладиаторов в неволе или отряды стражи из Евнухов, или даже целую рабскую армию, как египетские султаны, покупавшие своих верных мамлюков на всех рынках Ближнего Востока. Одержать в страхе магов можно было ничуть не меньше, чем могучих воинов. К тому же, в отличие от вики, им для формирования конструктов Необходимо было совершать для концентрации внимания всякие глупые жесты руками и пальцами, да еще и видеть предмет воздействия своей магии. Так что свяжи руки и завяжи глаза, как это проделали с этим сегодняшним рабом-магом, и он никак не сможет воспротивиться своей мучительной смерти. По сути, здесь у магов-невольников была та же мотивация страх перед чудовищными наказаниями и невозможность куда то податься и где то социализироваться кроме как под опекой своих хозяев но все же исключения случалось кто то иногда пытался изменить свою судьбу и вот смерть этих людей и станет сегодня главным развлечением и уроком которых с огромной радостью и предвкушением сейчас ждут даже самые грязные «Замковые рабы «Тебе не обязательно сегодня уезжать!» Наклонился к ее уху барон, воспользовавшись тем, что сухая жерть отвлеклась на дочь. «У меня в подземельях еще сидит браконьер и двое убийц, старосты малых серков. Завтра будет не менее весело!» висельчак ага. Вику уже заранее тошнила от понимания, что ей сейчас предстоит перетерпеть она уже заранее подготовила конструкты малого исцеления чтобы поддерживать себя в тонусе попаданка тут ко многому привыкла в чем ей хорошо помогла память неллы но выработанная привычка вовсе не означала что она будет равнодушна к мучениям людей с запахом жареной человечины или смеси крови с дерьмом. И уж тем более она не станет получать от этого удовольствия Никогда! В этом у нее не было никаких сомнений. учитесь кивнула Вика, согласившись, что завтра будет весело, но без меня. «Мне предстоит возвращение к своему командуру Я поединок Пари выиграла, так что место службы не меняю. Все честно?» «Может, все же...» Барону пришлось прерваться, потому что, во-первых, его жена вновь переключила свое внимание с дочери на него, а во-вторых, здоровый лохматый мужчина, распоряжавшийся во дворе подготовкой развлечения, доложил, что все готово. «Начни с этой парочки!» – влезла баронесса. Барон противоречить супруге не стал, молча кивнул. Подготовка к представлению и в самом деле завершилась. Во дворе на расстоянии полутора десятков шагов между собой были вкопаны два толстенных бревна. Возле одного из них лежала груда дров и хвороста, уже политых рапсовым маслом, а к другому на толстой и короткой, не более трех шагов длинной железной цепи, был прикован медведь, больше напоминавший американского гризли, чем русского мишку зверь в этих краях достаточно редкий а потому предстоящая расправа над беглецами добавляла дополнительного интереса зрителям первой к медведю бросили молодую крестьянку видимо чтобы зрелище было еще забавнее и ей и ее парню связали намертво только ноги толстыми веревками оставив свободными руки чтобы можно было как-то попытаться отбиваться от зверя. Понятно, что дело это бесполезное. У медведя только длина когтей, больше длины человеческой ладони, не говоря уж об огромной силе. «Не надо!» – закричала несчастная, оказавшись перед разъяренным и агрессивным монстром. Ее крик и одновременный быстрый рывок зверя вызвали радостный шум в рядах всех собравшихся и восхищенные крики детворы. Что-то попытался выкрикнуть и парень, следующая жертва, но один из державших его за руки тюремщиков сильным ударом под дых заставил раба согнуться, захлебнувшись выкриком. Зрелище поедаемого заживо кричащего человека, конечно же, для попаданки из другого мира было просто ужасным. К этой жуткой картине примешивался и запах разрываемых зверем внутренностей девушки. Ветер, как назло, был в сторону, где стояли барон и его сотропезники, в том числе и гости. Могла ли Вика помочь несчастным? Не только могла почти мгновенно прибив или обездвижив всех присутствующих, но и эмоционально почти уже захотела так и сделать, но быстро пришла в разум. Помогать здесь надо не этим троим несчастным, а в первую очередь присутствующим зрителям, а по большому счету и вообще всем жителям этого мира. Под силу ей такая задача. Так она себе такую и не ставила, Вдохнув и выдохнув, Вика стала смотреть на происходящее, как на ужастик в стиле Хичкока по телевизору, только более продуманный и реальный. Настоящая жизнь намного изощреннее, чем любая выдуманная история. «Жалко, что так быстро, да?» – опять проявил заботу о гости барон. «Надо было медведя накормить с утра», – сварливо прокаркала баронесса, глядя на Вику почти с ненавистью. попаданка равнодушно посмотрела на пышущую злобой жертв. «Нужен мне твой козел, я уже уезжаю», – постаралась передать ей ответным взглядом Вика. «Жаль, что никакой ментальной магии, про которую она когда-то читала в любимых книгах жанра фэнтези, не существует» и все же баронеса должна и без магии сообразить о чем ей хотела бы поведать гостям в самом деле некоторое чувство симпатии к гэбарону которое у вики стало появляться когда тот так самозабвенно рассказывал о своих приключениях на войне при виде устроенного им веселья отлетело напрочь Хотя она прекрасно понимала, что винить Хернста за то, что он устроил, просто глупо. Здесь все владители примерно такие же, как и он. И другие люди-человеки ничуть не лучше радостно сейчас гомонящей толпы зрителей. И гнешь ее, и семья Рудия или Тугарда, и Урания, и все остальные, будь они сейчас здесь, радовались бы развлечению не меньше, не говоря уж о подручных шторма. «А теперь его!» – распорядился барон, кивнув в сторону плачущего парня. «Дорогая!» – в этот раз он обратился к жене. «Теперь медведь сыт и будет все так, как ты и хотела!» После мерзкого вида скармливания людей дикому зверю, сожжение мага прошло почти обыденно. Любопытство кошку сгубило, – вспомнила Вика известную на земле истину – Сначала деревня Сервов, теперь вот Баронский замок. Какие ей еще впечатления нужны? Во время относительно короткой поездки за пределы Вьежа она повидала ничуть не меньше, чем за пару месяцев, если пользоваться терминами ее родного мира в городе. И, пожалуй, на первое время ей новых впечатлений хватит, решила она». «Слушай, а там у этого твоего командора ваканты еще есть?» – поинтересовался выпускавший ее за ворота лоз. «А что, тоже, что ли, решил к нам в команду податься?» «Не знаю, у меня срок службы через неделю заканчивается, вот думаю». «Смотри сам», – Вика помахала рукой барону, стоявшему вместе с женой и тоскливо смотревшему на уезжающую гостью. Мне кажется, что еще 3-4 недели он с набором провозится, ему больше сотни бойцов надо».